Глава 75. Леонор Карпентер жила словно на американских горках. От тревоги до облегчения и обратно. И так целыми днями. Ее эмоциональное состояние находилось полностью в руках неродившегося ребенка. Точнее, в ногах. Когда он пинал Леонор, ее охватывало облегчение. Он там, еще живой. Стоило ему надолго затихнуть, и она начинала волноваться не задушила ли его пуповина, не остановилось ли крохотное сердечко. Лежа в больнице, несмотря на постоянный дискомфорт, Леонор успокаивалась поиском кардиомонитора. Как только монитор отключили, она оказалась во власти маленького Бума. Зря она дала ему имя, не надо было. Так ничему и не научилась. Но на 30-й неделе уже не могла звать его «Плодом» или «Этим». Если малыш не пинал ее больше двух часов, тревога становилась невыносимой. Леонор лежала на боку и шептала ему «Давай, Бум, один пинок для мамочки, один маленький пиночек». И он всегда послушно отвешивал легкий пинок, чтобы успокоить маму. Уже сейчас он такой умница. Бум пнул ее пятнадцать минут назад, и у Леонор теперь, как шутил Патрик, все было просто воспнетительно». Она чувствовала себя умиротворённой, почти счастливой, наблюдая, как Патрик допивает утренний кофе перед уходом. Она знала, что ему нужно идти в церковь. Кэтрин не стала. Альберт погрузился в скорбь, и прихожанам Патрик необходим. Община раскололась под ударами печали и страха. Многие не хотели посещать церковь из-за постоянного присутствия полицейских. Они нуждались в Патрике, чтобы сплотиться вновь. Они с Бумом вытерпят несколько часов и без Патрика. Кроме того, они ведь не останутся в одиночестве. Тем не менее, поймав взгляд Патрика, Леонор заметила в нем тревогу. «У вас точно все в порядке?» — спросил он. «Конечно. Я могу остаться. Альберт справится». Слова погасли, как огонёк спички. Леонор видела правду. Альберт не справится и вряд ли когда-либо сможет управлять приходом, как раньше. «Ступай» сказала она с улыбкой. все будет хорошо. Я полежу в кровати, в случае чего Дэниел придет мне на помощь». Как по команде, в кухню явился их постоялец. От его худобы у Леонор сжималось сердце. «Бедняга!» Рак его не щадил, не говоря уже о полицейском преследовании. Внутри нее поднялась волна гнева, и в ответ бум снова пнул ее живот. «Доброе утро!» — неуверенно поздоровался Дэниел. «Хорошо спал?» — осведомилась Леонор. Она слышала, как он ворочился в постели. По его словам, ночами особенно трудно переносить боль. «Как младенец!» — он весело подмигнул. «Хоть и не так хорошо, как малыш Бум!» Леонор улыбнулась, восхищаясь его настроем. «На самом деле он всю ночь колотил меня ножками». «Вырастет дерзким, совсем как мама», — подметил Дэниел. «Я приду домой до обеда», — сообщил Патрик. «Не хочу заставлять Леонора готовить». Не беспокойся, с готовностью ответил Дэниел. Обед предоставь мне. Приготовлю курицу, аля ля Даниэль. Патрика не убедили его слова. Если Леонор станет плохо, не вези ее в больницу сам, вызови скорую. Я не смог бы вести машину при всем желании, напомнил Дэниел. Да, верно. Иди. Леонор рассмеялась. С нами все в порядке. Дэниел удалился, оставив их наедине. Патрик обнял ее перед уходом, крепко прижав к себе, будто боясь отпустить. Она положила его ладонь себе на живот. Бум снова ударил ее, и они с Патриком заулыбались. Потом тот ушел. Леонор смотрела в окно кухни, задумавшись о бедной Кэтрин. Она никогда не познает, каково носить под сердцем новую жизнь. Не почувствует ударов крошечных ножек, узы матери и ребенка. Леонор смахнула со щеки слезум. Подумай только, полицейские уверены, что Дэниел сотворил такое. Разве он мог хоть кого-нибудь обидеть, не говоря уже о Кэтрин? Полицейские не знали его так, как Леонор и Патрик. Не видели, как он часами беседовал с посетителями приюта для бездомных, ободрял их и приносил теплые одеяла на зиму. Ни один полицейский не слышал, как горячо Дэниел молился. Никто, кроме Леонор, не слышал его рассказов о трудном детстве. Не видел его слез. Где была полиция, когда вчера вечером Дэниел поблагодарил их с Патриком за приют и заявил, что хочет сдаться? Он волновался, что стресс отразится на беременности Леонор. Она убедила Дэниела остаться. Все понимали, если он сдастся, то никогда не получит необходимое лечение. Рак его убьет, подпишет Дэниелу смертный приговор задолго до оправдания в суде. Она собиралась пойти наверх, когда Дэниел вернулся в кухню. «Я хочу немного отдохнуть», — сказала она. «Не стесняйся брать еду из...» Леонор вдруг заметила. Дэниел держит что-то в руках. Она не сразу поняла, что это пара ее чулок. Он держал их странно, натянув руками. Взгляд его стал отрешенным. «Ой!» — смущенно пробормотала Леонор. «Мы оставили это в комнате для гостей?» Он шагнул к ней с легкой улыбкой. «Мне очень жаль, Леонор». «Увы». От внезапного стука в дверь оба замерли на месте. Глаза Дэниела расширились от страха. Наверное, пришла соседка, успокоила его Леонор. «Она собиралась принести мне пирога. Иди в дом, я ее сейчас выпровожу». Он помедлил, затем кивнул и быстро покинул кухню. Леонор медленно шла к двери, когда опять раздался стук. «Минуточку!» — громко сказала она. Посмотрев в глазок, сразу узнала мужчину и женщину на пороге. На мгновение передумала открывать, но они уже слышали ее голос. Если не впустить, они почуют неладное. Леонор отперла дверь. «Здравствуйте», — холодно просила она. «Вы навещали меня в больнице, я помню. Тейтум и... Зои, верно? В прошлую нашу встречу вы забыли упомянуть, что работаете на ФБР». «Прошу прощения, миссис Карпентер», — смущенно произнес Тейтум. «Мы не хотели вас тревожить, учитывая ваше состояние». «Как предусмотрительно!» «Хотелось бы, чтобы такую деликатность вы проявили и к другим прихожанам». «Патрик дома?» — спросила Зои. «Нет, он ушел. «Куда?» «Вам придется позвонить ему и выяснить это самостоятельно». Она не собиралась упрощать им задачу. «Миссис Карпентер, мы можем войти?» — снова заговорил Тейтум. «Хотим задать вам несколько вопросов». Патрик, наверное, на работе. В отчаянии она быстро сдала позиции. Уверена, он вам охотно ответит. «Мы не отнимем у вас много времени, лишь пару минут», — заверил Тейтум. Она могла бы отказать. Леонор знала почти наверняка, что без ордера они не ворвутся силой. Она собиралась с духом, чтобы вежливо попрощаться. Однако слова застыли в горле. Они бы поняли, она кого-то укрывает. «Нет, придется их впустить. Не будут же они обыскивать дом». Леонор не давала повода для подозрений. «Конечно», — выдавила она, чувствуя, как по животу разливается боль. «Проходите». Проводила посетителей в кухню. Дэниел, вероятно, заперся в своей комнате. «Нужно лишь ответить на вопросы и выпроводить незваных гостей. Хотя в кухне стояли четыре стула, никто не сел». «Леонор», — начала Зои. «Вы знакомы с Дэниелом Муром?» «Конечно», — подтвердила она. «Это наш прихожанин». «Когда вы общались с ним в последний раз?» Леонор пожала плечами. «Перед его отъездом из Чикаго. Говорил, что едет по неотложным семейным делам». «Вы не волновались за него, учитывая состояние его здоровья?» спросил Тейтум. «Тогда он еще мог водить». Она прикусила язык. «Надо было думать раньше. Никогда не умела врать. Нет, с выдержкой у нее проблем нет. А вот продумать альтернативную правду Леонор не успевала». Реальности вымысел смешивались у нее в голове. Она ненавидела лгать. Что вы собирались сказать? Зоя заметила ее смятение. Что он еще мог водить машину, несмотря на болезнь? Нет. Что тогда? Я просто сказала, что он еще мог водить. Вы, похоже, не удивились, услышав о болезни, вставил Тейтом. Всего лишь предположила. Леонор себя выдала. Я очень устала. Мне нужен отдых. Не могу долго стоять. Это плохо для бу. для ребенка. От чего же вы не садитесь?» — Зоя придвинула стул. «Мне нужно поспать», — отрезала она. «Пожалуйста, уходите. Еще пара вопросов, и мы оставим вас в покое», — мягко произнес Тейтум. «Когда вы или Патрик в последний раз общались с Даниэлом?» Леонор опустилась на стул и посмотрела на Тейтума. «Лгать она больше не станет. Равно как и вообще говорить. Он связывался с вами после возвращения?» Повисла тишина. «Думали, ее напугает тишина?» Леонор положила руку на живот. Бум легонько пнул ее, успокаивая. «Она ведь даже не одна!» «Вы знаете, что настоящее имя Дэниела род Гловер. Он разыскивается за убийство восьми женщин, включая вашу подругу Кэтрин Лэм. Леонор отпустила мысли блуждать. Она думала о маленьком Буме, об их семье. Думала, как правильно она поступает». «Добрые дела только тогда и ценны, когда их трудно выполнить». Зои взглянула на Тейтума. Тот вздохнул. «Могу я воспользоваться вашей уборной, миссис Карпентер?» Она едва не отказала. Однако маленькая ванная была прямо напротив входа в кухню. «Конечно», — Леонор показала рукой. «Вам туда». Тейтум проследил за ее указательным пальцем, а она не сводила с него глаз, пока агент не скрылся в ванной. «Леонор». Бентли говорила тихо, почти шепотом, будто не желая, чтобы Тейтум услышал. «Вам нужно кое-что знать». Леонор молчала, но вдруг обнаружила, что подалась вперед, слушая голос Зои. Я познакомилась с Дэниелом еще в детстве. Он жил в соседнем доме. Леонор разумилась, а потом до нее дошло. «Та самая девчушка Бентли», — прошептала она, тепло улыбаясь. «Дэниел все о вас рассказал.